При дворе царила несметная роскошь, правительство постоянно нуждалось в деньгах, а силы населения были совершенно истощены налогами. Вдобавок пошли неурожаи, голод, повальные болезни, пожары, и как раз в это время доимочная канцелярия, учрежденная для сбора недоимок, жестоко выколачивала последние средства из населения. Доставалось не одним крестьянам, за недоимку отвечали помещики и местные власти».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 Из отечественной столицы стон и вопль пошел по стране. Ключевский. Старые гвардейские полки, вообще весь класс дворянский, интеллигенция того времени, с затаенным чувством обиды, смотрели на предпочтение, оказываемое при дворе и по службе, людям немецкого происхождения, на заносчивость и высокомерие, с каким те держали себя». Внешней политикой заправляли люди, не понимавшие заветов Петра Великого. Поддерживая кандидатуру саксонского курфирста августа 3 на польский престол, хотя и в соответствии с видами России 1733 года, мы руководились указаниями Австрии. Победоносная война с Турцией, удавшийся поход на Крым, мечта стольких поколений, завоевание Азова, Очакова, Хатина, Яс, блестящая победа при Ставучанах дали результаты самые ничтожные. Близорука и продажная дипломатия свела тяжелые жертвы, принесенные государством на «нет». По белградскому миру 1739 года за нами оставили один только Азов, потерянный в 1711, да и то с обязательством снести его укрепление. Гнездо крымских разбойников и низовья Днепра по-прежнему оставались за гранью русских владений. Россия по-прежнему не могла держать в Черном море даже торгового флота, не говоря про военный. Анна никогда не могла простить верховникам их конституционной затеи. Она видела в них личных врагов. Чувство мести говорило в ней сильнее голоса справедливости. — Я знаю, что буду жертвой неудачи этого дела, — сказал князь Дмитрий Голицын после того, как гвардия провозгласила Анну самодержатой. И он не ошибся, несколько лет его оставляли в покое, но в 1737 году впутали в тяжбу его родственников, обвинили в кощунстве и оскорбительных отзывах о государине и заточили 74-летнего старика в Шлиссельбургскую крепость, где он в следующем году и умер. Еще горестнее была судьба Долгоруких — Сперва их разослали по дальним местам, кого в Березов и Пустозерск, кого в Соловки и Оренбург отняли у них все, нарочно держали в черном теле, чтобы резче дать почувствовать переход от недавней роскоши и довольства, заставляли для вязчего унижения есть деревянными ложками, пить из оловянных стаканов и, не довольствуясь этим, позже, в 1738 году, воспользовались низким доносом людей, злобившихся на них из-за личных счетов, обвинили в вредительных и злых словах к поношению чести ее императорского величества. После жестоких пыток и истязаний суд приговорил четырех долгоруких, в том числе Ивана Алексеевича, бывшего фаворита Петра II и верховника Василия Лукича, к смертной казни, остальных заслали в Камчатку, не дозволяя никуда выходить, кроме церкви. Анна особенно злобилась на Василия Лукича-Долгорукова. Заслуженный дипломат Петровской школы, бывший неоднократно послом в Польше, Дании, Франции и Швеции, он возил в метаву кондиции Верховного тайного совета — Вытолкал там из кабинета Берона, не желая в присутствии Курлянского канальи разговаривать с императрицей по делу, ради которого приехал. Привез Анну в Москву и, поселившись во дворце подле ее покоев, стерег ее там, как дракон, не допуская к ней никого до принесения войсками и народам присяги. Анна припомнила долгорукому все это и заставила расплатиться головой.